рубканосые птиц как и других животных объединяют в отряды по происхождению по анатомическим признакам. иногда объединение животных в отряды происходит лишь по одному очень существенному хотя может быть и не сразу заметному признаку он и дает название отряду это в полной мере относится к представителям отряда трубконосых. Есть, конечно, у них и другие общие признаки, тоже очень существенные. Например, тело всех трубконосых, а их 81 вид. Кроме плотного оперения, покрыто довольно густым пухом. Все трубконосые морские птицы. В то же время многие виды сильно отличаются друг от друга и величиной, и образом жизни. Тем не менее, они представители одного отряда потому что у всех этих птиц ноздри заключены в довольно длинные роговые трубочки, расположенные по бокам или на верхней части клюва. Зачем такое украшение птицам, люди долгое время не могли понять. Однако знали, природа не настолько расточительна, чтобы тратить силы на создание ненужных украшений. Значит, эти трубочки нужны птицам предполагали, что эти приспособления как-то помогают птицам ориентироваться. И только сравнительно недавно ученые поняли истинное назначение этих трубок. Известно, что морская вода непригодна для питья. Помимо вкусовых качеств, к этому в конце концов и привыкли бы, соли, содержащиеся в морской воде, губительно действуют на почки. Но некоторые животные Морские черепахи, крокодилы, а среди птиц чайки, бакланы, пеликаны и трубконосые приспособились пить морскую воду, не испытывая вредных воздействий солей. Секрет заключается в слезных почках, небольших железках, находящихся в углублении черепа. Железки быстро удаляют из организма лишнюю соль. Выводят они ее через каналы, расположенные у одних вблизи глаз, это у черепах и крокодилов, они плачут солеными слезами, отсюда и пошло выражение крокодиловы слезы, у других — через ноздри. Однако не для всех это дело такое уж простое. Хорошо пеликанам. Они спокойно сидят или плывут, а соленые слезы медленно стекают по клюву. а вот все время в полете и встречный ветер особенно если ветер сильный а тем более штормовой как бы закупоривает ноздри вот тут то и приходят на помощь птицам эти трубочки они как бы стволы ружей из них не просто вытекает жидкость насыщенная солью из них птицы стреляют солеными зарядами магазинная часть этих ружей сильная а стволы трубки усиливают эффект. Такая стрельба с солью характерна для всех трубконос, конечно, характерна она и для наиболее типичных и наиболее известных представителей этого отряда птиц, входящих в семейство альбатросов. Ну, конечно же, это те самые птицы, без которых не обходится ни один морской роман те самые, которые являются неотъемлемыми и обязательными деталями морей и океанов, те самые появления которых сообщает морякам о надвигающемся шторме. Да, все точно. Альбатросы — типичные морские птицы. Недели, месяцы, годы проводят они в море, даже не приближаясь к берегу. Тут они находят себе еду, рыб, головоногих, моллюсков, ракообразных, тут же на воде отдыхают и спят. Штормы, бури им не страшны, и альбатросы действительно часто появляются в тех районах океана, где начинается шторм. Конечно, не для того, чтобы помериться силами с ветром, прилетают альбатросы в штормовые районы. Бушующие волны выбрасывают на поверхность много еды, рыб, ракообразных, кальмаров. А ветер, даже сильный, альбатросам не страшен, крылья у них могучие. У странствующего альбатроса размах их достигает 4-4,5 метра. У других, например, у белоспинного и темноспинного, соответственно, несколько больше метра и чуть меньше, но тоже очень сильные. Считают, что альбатросы в течение своей жизни несколько раз облетают весь земной шар. Дни и ночи. Изо дня в день кочуют альбатросы над безбрежными водами океана, используя воздушные течения, энергию отраженных от волн струй воздуха. Они отлично планируют и поэтому могут целые дни без отдыха находиться в воздухе. Годами не выходят альбатросы на сушу. Ноги у них слабые. И если птицам приходится передвигаться по земле, то они помогают себе крыльями. И все равно двигаются плохо. Выходят на сушу альбатросы лишь в период гнездования, а размножаются они не каждый год. Но когда приходит пора гнездования, альбатросы надолго задерживаются на берегу. Одно лишь насиживание длится у них 60-65 дней, у темноспинного — до 80, а еще и выкармливание птенца. Единственный птенец — Остается в гнезде восемь-девять месяцев. Птенец растет быстро, довольно скоро достигает роста и веса родителей, но еще долго продолжает оставаться в гнезде и жить на иждивении у отца и матери. Родители не ропщут, добросовестно кормят своего младенца сначала маслянистой жидкостью, которую отрыгивают прямо в клюв птенца, потом начинают приносить мелкую живность, подрастая птенец становится все более и более прожорливым и оба родителя наперебой таскают ему еду. и вдруг родители прекращают кормить уже вполне взрослого только оперение у него не такое как у взрослых взрослый наряд наденет он лишь на втором а то и четвертом году жизни птенца несколько дней сидит птенец голодный наконец не выдерживает, и отправляется в свой первый в жизни полет. С этого момента он надолго расстается с землей. Он вернется сюда лишь когда настанет время устраивать собственное гнездо. А это наступит не скоро, через несколько лет. Темноспинный альбатрос, например, приступает к гнездованию лишь в семилетнем возрасте. До этого птицы будут скитаться над морями и океанами всего земного шара. Не появляются они лишь в северной части Атлантического океана до да Ледовитым океаном. А гнёзда устраивают на островах южного полушария. Лишь один вид альбатросов, Галапагосский, гнездится в тропиках. Из года в год, из поколения в поколение, прилетают альбатросы на определенные места, селятся колониями, яйца откладывают в расщелинах скал. Чаще в норах, которые роют сами. Темноспинный альбатрос, гнездящийся часто далеко от берега, устраивает гнездо иначе. Нагребает клювом кучку земли, делает на ее вершине углубление и откладывает туда яйцо. Странствующие и королевские, вторые по величине, делают гнезда прямо на земле. Но, в принципе, гнезда у всех альбатросов примитивные. Никакой подстилки в них нет, и яйцо лежит прямо на земле или на камне. Там же сидит и птенец. А ведь сидит тон -то не месяц и не два. И осень наступит, и зима придет. А он все сидит в этом гнезде. Врагов у альбатроса практически нет, кроме человека, который в погоне за перьями значительно уменьшил число этих морских скитальцев. Против человека бессильны и могучие крылья птицы и другое могучее оружие, сильно пахнущая жидкость, которой взрослые альбатросы кормят птенцов и струю которой в случае опасности изрыгают на противника. Вообще же альбатросы могут прожить долго. Считается, что в среднем альбатросы доживают до 40-50 лет есть сведения что некоторые птицы доживают и до восьмидесятилетнего возраста и тем не менее о судьбе альбатросов следует побеспокоиться один из видов белоспинный альбатрос стал уже очень редким считается исчезающим видом и внесен в красную книгу многое из сказанного об альбатросах в еще большей степени относится к птицам семейство буревестников. В семействе, по мнению одних орнитологов, 47 видов, по мнению других, даже 62. Есть здесь и великаны, например, гигантский буревестник, и карлики, такие как капский голубок. Он-то и откроет парад буревестников. Моряки знают, альбатросы или буревестники предвещают шторм Капский голубок — паковые льды. Увидев корабль, птицы долго сопровождают его, подхватывая любые отбросы. Конечно, это не основная пища птиц, не так уж часто корабли, и не так уж много еды дают птицам люди. Капский голубок питается в основном планктоном. У него, как и у некоторых других представителей отряда трубконосых, Имеются специальные роговые ситечки, сквозь которые птица пропускает воду, отцеживая мелких животных. Особенно совершенно такое ситечко у китового буревестника. Ситечко, сквозь которое пропускается вода и задерживается всякая планктонная мелюзга, имеется у китов. У этого буревестника она похожа на китовую. Отсюда, видимо, и название птицы. Но самая лучшая ситечка — У утконосово-буревестника Многие буревестники гнездятся на берегах Антарктиды или близлежащих островах. Правда, есть и исключения. Снежные буревестники устраивают свои гнезда в горах, в сотнях километров от берега. Кстати, их появление, как и появление над морем арктических буревестников, тоже верный признак приближения паковых льдов. Капский голубок, Снежный, Антарктический и некоторые другие буревестники, гнездящиеся в Антарктиде, птицы сравнительно небольшие, и гнезда свои устраивают в земле, вырывая норы или под кустами в траве, в расщелинах скал. Живут в это время колониями. Иное дело крупные буревестники. Им вроде бы бояться нечего и некого. И гнезда свои они не прячут. И действительно, кого бояться гигантскому буревестнику в Антарктиде? Эта большая и сильная птица сама нападает на пингвинов, утаскивая у них яйца, а при случае и птенцов. Нападает и убивает своих родичей, мелких буревестников. Конечно, основная пища их — рыба. Поэтому у них имеются особые приспособления — Роговые крючки на верхнем небе для удерживания добычи. Единственный птенец крупных буревестников тоже хорошо защищен. При опасности, если нет родителей поблизости, и они не могут прийти на помощь, а такое бывает часто, ведь буревестники, как и альбатросы, даже когда имеются птенцы, много времени проводят в море, выбрасывает в противника струю сильно пахнущей жидкости, ворване Буревестники приносят еду птенцам раз в сутки. А когда птенцы подрастают, вообще перестают их кормить. Привыкший к получению пищи птенец некоторое время, видимо, еще ждет, надеется на родителей, но через несколько дней не выдерживает и покидает гнездо. Конечно, поступают так взрослые птицы в воспитательных целях, свою родительскую преданность, они доказали хотя бы тем, что кормили птенца несколько месяцев. Но все-таки со стороны такой метод воспитания кажется несколько жестоким. Особенно он жесток у малых буревестников, которые гнездятся в районе Средиземного моря. Когда родители перестают кормить птенца, он дней пять еще сидит в гнезде, потом вылезает, но не уходит сразу от гнезда, будто не может поверить в коварство родителей. Он еще как бы надеется, но в конце концов вынужден покинуть гнездо. А так как оно находится обычно довольно далеко от берега, то нередко путь птенца к воде продолжается двое суток. Еще более странным может показаться поведение тонкоклювых буревестников. Они гнездятся на берегах острова Тасмания и в Южной Австралии. Прилетев на гнездовье, птицы роют норы, иногда до полутора метров длины, и недели две-три отдыхают от этой работы в море. Потом возвращаются, самка откладывает одно яйцо и садится высиживать. Отец в это время в море, кормится и приносит корм самке. Так продолжается недели две. Потом птицы меняются ролями, на яйцо садится самец. Кстати, почти у всех трубконосых насиживают оба родителя. И так до тех пор, пока не появится птенец. Родители кормят его по ночам. Днем же вход в нору закупоривается пробкой, сделанной из травы. Три месяца родители носят птенцу корм, а на четвертый вдруг перестают это делать, как бы забывают вообще о птенце и он вынужден начинать самостоятельную жизнь буревестники распространены широко по всему земному шару в пределах нашей страны встречается лишь один вид глупыш эта птица заслужила столь нелесное имя своей удивительной доверчивостью и необычным спокойствием, с которым она идет на любую приманку прямо в руки к рыбакам и матросам, писал известный советский зоолог профессор фармозов Глупыш птица средней величины, размах крыльев несколько больше метра, веса от полкилограмма до килограмма, гнездится на побережьях Баренцева, Карского, Охотского и Берингово морей. Правда, за последние два столетия места жительства глупушей значительно расширились. В гнезде глупыша одно яйцо, вес оно граммов 100 что составляет одну пятую веса всей птицы, насиживают оба родителя, меняясь каждые три-четыре дня, часто гнездятся большими колониями, птенцы становятся самостоятельными дней через пятьдесят, В это время они весят больше, чем родители. Иногда так жиреют, что они способны летать. Вскоре после вылета птенцов глупыши начинают кочевать. Но, в отличие от многих других буревестников, далеко в открытое море не улетают. Их предел километров двести от берега. Это кажется странным, потому что, как отмечал фармозов выносливость глупышей в полете вызывают изумление. Они целыми днями носятся над морем в такие бури, когда чайки неподвижно сидят на берегу, а кайры и люрики пережидают непогоду, собравшись на уступах скал. В водах Советского Союза встречаются и другие буревестники, прилетающие зимовать. Например, в Черном море в больших количествах встречается малый буревестник — Тот самый, птенцы которого иногда двое суток добираются до воды. Он действительно малый, размах крыльев значительно меньше метра, и все-таки малый буревестник — великан по сравнению с другими представителями трубконосых, входящих в семейство кочурок. Их иногда называют штормовыми ласточками. Название очень подходящее. Они действительно не боятся шторма и прекрасно чувствуют себя во время непогоды Они и правда несколько похожи на ласточек и величиной. Некоторые весят граммов двадцать, другие покрупнее, размером с дрозда, граммов пятьдесят. И хвост у некоторых вилкообразный, как у городских и деревенских ласточек. И полет тоже напоминает полет деревенских ласточек. Только ласточки ловят насекомых проносясь низко над землей кочурки же летают совсем низко над водой хватая мелкую живность с ее поверхности кочурки не умеют планировать и если им надо немного задержаться в полете чтобы схватить добычу тормозят лапками опустив их в воду эти птицы кочуют по всем океанам но выводить птенцов возвращаются из года в год в родные места в свои норки которые иногда бывают довольно длинными, до метра и даже с ответвлениями. Тоже некоторое сходство с ласточками, но на этот раз с береговушками. гнездятся кочурки в Антарктиде, на огненной земле, на островах Южного полушария, а зимуют в Англии и Гренландии. Больше десяти тысяч километров лишь в один конец — Пролетают эти небольшие птички. Голоса у кочурок, замечает советский ученый Макаров, с легким печальным оттенком. Может быть, поэтому, как писала известный орнитолог Судиловская, у европейских народов на севере существует поверье, что кочурки — перевоплощенные души погибших на море матросов. Само же происхождение названия птицы идет, скорее всего, от слова окочурится. Всего кочурок 17 видов. В пределах СССР гнездятся три — северная, на Курилах, сизая, еще и на Алиутских и Командорских островах, и малая, в районе Владивостока. У всех у них по одному птенцу, которого птички долго выкармливают, северные например, до 70 дней. Все они прекрасные летуны, но плавают неважно, а нырять умеют, правда, не очень глубоко, зато выходят сухими из воды в полном смысле слова, перья их не намокают. Однако трубконосые, вообще ныряльщики, неважные, за исключением некоторых. Они за свое умение нырять даже выделены в особое семейство ныряющих буревестников. Это небольшие птицы до 25 сантиметров длиной, живут они в южном полушарии.